Глава 71 Том Уэйклинг выходил из машины, когда увидел незнакомую женщину, выходившую из дома, из которого он дважды забирал Тиффани на свидание три года назад. Незнакомка была одета в темно-синее пальто. Он стоял, смотрел, как она сворачивает за угол и почувствовал, что у него участился пульс, когда он обнаружил, что ее ждет Лори Маран Женщины о чём-то быстро поговорили, Лори одна направилась к дому Тиффани и оставалась внутри более пяти минут. Том не знал, что делать дальше. Он придумал план в ту минуту, когда Анна рассказала ему, что люди из телевизионного шоу спрашивали про Тиффани. У него в кармане лежал пакет с болеутоляющими, и он собирался обставить смерть Тиффани так, чтобы она походила на передозировку. Кроме того, у него имелся пистолет, чтобы заставить её выпить таблетки – Она была настолько эксцентричной, что полиция могла принять версию о передозировке, ведь в стране полно людей, пристрастившихся к опиатам. Теперь, когда в его жизни все шло так хорошо, он не мог допустить, чтобы Тиффани отказалась от своих показаний в полиции. История о том, что они находились на втором этаже, позволила ему избежать внимания копов после той ужасной ночи на крыше с тетей Вирджинией. Теперь он стоял на тротуаре перед домом соседей Тиффани, делая вид, что звонит по телефону. Большая сосна между двумя домами скрывала его, но он не видел входную дверь Тиффани, когда изредка бросал взгляды в ее сторону. Он смотрел, как Лори попрощалась с Тиффани и зашагала по тротуару. Том опасался, что она заметит, как он идет за ней, но Лори отвлеклась на манипуляции с телефоном. Он был достаточно близко, чтобы услышать ее последние слова. «Позвони мне, как только получишь запись». «Я знаю, кто убил Вирджинию. Нам нужно встретиться утром, чтобы обсудить следующие ходы. Мне необходимо договориться о неприкосновенности для свидетеля. И нам нужен Райан, чтобы он провел как минимум еще одно интервью. Так что позвони мне». Слушая Лори, Том проклинал свою судьбу. До сегодняшнего дня у него шла полоса побед. После эпизода на крыше Тиффани совершенно неожиданно рассказала ему, что украла какой-то браслет. когда они разошлись в разные стороны. Она поклялась, что браслет ничего не стоит, но ее признание лишь подтвердило его предположение, что Тифа не безумна. Одновременно он не мог поверить в свое везение, ведь он получил алиби на время убийства. Денег, оставленных ему тетей, жалких 50 тысяч, хватило, чтобы отдать карточные долги. Потом, в отличие от дяди Боба или тети Вирджинии, кузены дали ему шанс проявить себя, предложив работу в компании, Так в одну ужасную ночь его жизнь перевернулась. Но теперь его везение закончилось. Если бы он приехал немного раньше, его план мог бы сработать, но он опоздал. Очевидно, на Тиффани надавили, она согласилась изменить показания, и люди из-под подозрением будут рассматривать его под микроскопом. Анна сказала, что они вели себя очень жестко. Его поймают. если только он не придумает, как убить Тиффани и Лори Маран одновременно. Том постарался бесшумно следовать за Лори и вытащил глок, который держал за поясом, за спиной. Казалось, она не слышала его шагов, пока Том не оказался совсем рядом. Когда Лори повернулась, он навел на нее пистолет. «Молчи и делай, что скажу», – прошептал он, держа пистолет так, чтобы расстегнутое пальто скрывало оружие. Мы с тобой немного прогуляемся». Он не заметил, как телефон выскользнул из руки Лори и повел ее к дому Тиффани.